Иной раз не успеешь вернуться домой, а уже пора в гмину идти, только и выпьешь кислого молока или капустного рассола. И хоть до дому не более далёкий был путь, но как начнёт тебя бывало чёрт мотать, ты и туда откнёшься, и сюда, и даже обратно. До того тебе всё в голове перепутает, что в собственной деревне запутаешь, того и глети. Одно спасение держатся хат. Хорошо хаты тогда ещё близко одна к другой стояли, как бусинки в чётках, только загатьями разделённые. Вот и можно было их руками перебирать и идти. Богородице дева, радуйся отче наш. Это сейчас почти все хаты новые, и чётки точно кто-то разорвал и раскидал куда ни попадя. Больше уж не помолишься. А когда, наконец, доберешься до дома, надо еще и дверь отыскать и нашарить дверную скобу. А она иной раз, как иголка в стогу, шаришь-шаришь, а отец по другую сторону стоит и не открывает. «Откройте, отец! Это я, Шимик!» «Сам открывай, пьянь! Да я скобу не могу найти!» Слышь, мать, он скобу найти не может. Открой ему юзусь, открой, это сын твой. Чёрт, а не сын. Не слышишь, как когтями по двери скребёт? Я чёрт-то не пущу в хату, пакуда она моя. Скребись, скребись, анцихрист, чтоб тебе лапы в конец издрать. Открой, юзусь, упрашивала ца мать. Встань и сама открой. Я б открыла, да не могу встать. — Открой, Юзусь. Сын, хоть бы и блудный, всегда сын. — Были у меня сыновья, да в мир ушли. Все, что хорошее, либо помрет, либо мир отнимет, а плохой остается. Один раз так и не открыл. А когда я кое-как отыскал эту скобу, оказалось, что он с той стороны запер дверь на крюк. Я давай барабанить кулаками, знаю, что он там стоит. Наконец, с сердцах пнул дверь ногой и крикнул: "Пусть только мать помрёт. Я здесь не останусь, и ничем вы меня не удержите". И пошёл, сел на камень перед хатой, а было аж только середина ночи, едва сел, кто-то ко мне подсаживается: "Подвинсь". Глядел я дед Лукаш, тот, что ещё перед войной удрал в Америку. Луда светило как талер. Звёзд точно зёрен на такую, нельзя было его не узнать. Я даже немного протрезвел. Говорят, в таких случаях надо спрашивать: "Что ты, душа, желаешь?" То что может желать душа из Америки? Это только деревенской душе вечно чего-то нужно. Ты что ль, дед, спрашиваю я его? Ну, коли так, слава Иисусу Христу. Как тебе там в этой Америке? Говорили, богатство нажил, а ты вижу, вернулся. Может, оно и правда, что когда человек умирает, душа его возвращается туда, где он родился. Только зачем ты -то её аж в Америку потащил? Билет на проход оплатил, а до обратно? Надо было её в деревне оставить, когда тебя казаки искали. Ничего бы они ей не сделали, а люди бы как-нибудь утешили, и тебя бы после смерти не тянуло обратно в наши края. Не уж-то так худо было в этой Америке. Не горюй, здесь было бы мне лучше. Здесь такая же Америка, только под другую сторону света. Везде где нас нет, Америка, дедушка. Ну ладно. Расскажи хоть, как это там, на том свете. Ты управляющего убил. Верно знаешь лучше других. Сукин сын был, но хоть бы и не был, ты правильно поступил. Иной раз тоже кого-нибудь убить хочется, только управляющего больше нет. Другой нынче строй. Ты не бось не знаешь, что такое строй? Ну, власть такая. Ты убил управляющего и должен был бежать. А твой внук на государственной службе мечтал, наверное, что у тебя в роду завёлся такой. Вот он, на одном камне с тобой сидит. Под хмельком малость, но это ты виноват, дедушка. Вам, дедам, какие только глупости не взбредали в голову, а внуки теперь из-за вас гойку и пьют. Вы на том свете, внуки на этом, а все один круг. А круга не распрямишь. Так что лучше уж в шинок, чем за три девять земель. То же самое, а ближе. Иногда только, когда в небе такая, как нынче луна, я бы сел на цепь и на эту луну повыл. Ой, я получше был пес, чем наш Струцель. И вора бы учуял, и твою душу, дед. Не пришлось бы тебе горевать, что никто тебя не узнает. Видал ты когда-нибудь в Америке такую луну? Только тут, над деревней, и увидишь. Словно кто прорубь в небе прорубил топором. Хоть закидывай сеть и лови рыбу. Не знаешь, дедушка, рыбы с неба такие же, как и из реки? И так слово за слово проговорили мы с ним почти до белой зорьки. Он помалкивал, а я ему о том, о сём. А утром вышел из хаты отец и стал небо оглядывать. «Погожий будет денёк, погожий. Небо-то не поймёшь, то ли высокое такое, то ли голубое. Вот бы полюшка заиметь, как небо, да на равнине». Знай, молись, а у тебя там всё всходит, растёт, цветёт. Ни тучки, ни облачка, ни травинки сорной. А солнышко как зеницы Господа нашего Иисуса Христа. Ну что, может, поедешь в поле? Куда же ехать не выспавшись? Завтра поеду. Завтра, завтра. С каких уж пор завтра? У всех вспахано, заборонено, и ныне своё поле засеяли. А у нас, как стояло после жатвы, так и стоит. Люди уже спрашивают: продавать что ли надумали? От чего такое заброшено? А он: всё завтра. Завтра на том свете будет. А до на этого надо пахать, сеять, пока земля согласна родить. А не захочет ты её не упросишь. Земля добра, покуда добра. А заопрямится, пиши пропало. Дед тут со мной целую ночь просидел, сказал, я чтобы отвлечь отца от этой земли, только-только сгинул. И что сказал, где бумаги зарыл, оживился отец. Не тот дед, Лукаш из Америки, отец махнул рукой. Пусто звон. Чего хотел? Да ничего, просто так поговорить пришёл. «Видать, в покаянии. Босой был?» Я ему на ноги не смотрел. «Верно, босой. За грехи всегда босикон». Как-то я вернулся домой пьяный почти уже ночью. Что-то меня толкнуло сунуть в карман пол-литра, когда мы выходили из шинка. Можно бы, конечно, сказать, у меня было предчувствие, но никакого предчувствия не было. Просто нам в тот день дали зарплату, и я с получки иногда прихватывал с собой пол-литра. Пригодится утром, когда с похмелья с души воротит. Сперва я удивился, почему у нас в окне еще свет горит. Но потом подумал, верно, отец ноги парит. Были они у него все в желваках, и когда болячки очень уж докучали, Он заваривал какие-то травы и в этом настое парил ноги. Всядет на скамейку, ноги в ушат, то помолится, то с матерью поговорит. Но когда мать засыпала и сам задрёмывал, иногда так и спал с ногами в ушате, покуда от холода не проснётся или я не вернусь. Захожу я в дом, что такое? То ли мне чудится, то ли Михал у окна на лавке сидит, К вёлой какой-то, даже головы не повернул, когда я вошёл. Но вижу, Михал. Может, ехал долго с дороги, устал? Он всегда был хлипкий. Однажды на ярмарку ездил с отцом. Такой же точно вернулся. Растрясло его на телеге. И вырвало, едва он переступил порог. Или ночь прогуляет, а наутро бледнёхонько и под глазами круги. «Ой, Михал приехал», — сказал я. И хотя в голове у меня изрядно шумело, обрадовался. «Сколько лет мы все ждем и ждем. Выпьем, брат? У меня как раз пол-литра при себе есть. Прихватил, будто меня толкнуло что. Ну и видишь?» Вытащил бутылку из кармана, поставил на стол. «Где хоть стаканы-то, спрашиваю?» А отец сидел на скамеечке, опустив голову, словно дремал. И вдруг поднял голову и на меня. «Ты что, паразит, водка его хочешь поить? Погляди на него. Чего глядеть? Я же вижу Михал. Неужели Михала не признал родного брата? Постарел малость, но не так уж и сильно, если посчитать, сколько лет прошло. Скажи, Михал, братья мы или нет?» Куда ты в городе, я здесь. И ничего, мы друг про дружку не знаем, но чтобы братьями быть и не обязательно знать. Ты, Франника, Мазюика, помнишь? Учился с тобой в одном классе. Повесился он, брат. Была у него на складе недостача в 10 центнеров сахара. И охота человеку такой сладкий чай пить. Вроде бы Ксен сам вон и говорит не грешить. Но попробуй не грешить. Это говорит легко. А я, брат, и живу, и не живу. Да чего ты там? Ты здесь, приехал, это самое главное. Ну где же стаканы, мать? Мать ничего не ответила, лежала с закрытыми глазами, будто спала. Но я знал, что она не спит. Сердцецы подумал, наверное, что Михал приехал, а я заявился пьяный. Ну да ладно. Отец, может, вы знаете, где? Но отец тоже не слово. Может быть, он и правда не знал, есть ли в доме стаканы? Да и для чего они нужны? У нас только молоко пили, воду, иногда травы. Так для этого лучше кружки, толще, больше, есть за что ухватиться. и в я каких ни длиннее, чем стаканов. У меня до сих пор сохранилась одна жестяная. Я больше всего из неё люблю пить. Ещё дед из этой кружки пил и говорил, что и воды отпил. Пусть который-нибудь стакан столько проживёт. Ни с какой другой посуды вода не кажется такой вкусной. Иной раз и не хочется пить, а напьёшься, всё равно как прямо из родника. а стакан возьмешь натруженной рукой, будто яйцо клещами берешь. Вернешься с поля после козьбы. Так за что ни возьмись, все тебе кажется в руке коса. Что ж, поищем, — сказал я, и взял со стола лампу, чтобы себе посветить. Не из бутылки же пить, когда брат приехал. Ой, да чего же я рад, что ты приехал, братец. Наконец-то наговоримся за все эти годы. И ты мне скажешь, чего тогда в войну от меня хотел. Я открыл буфет, тарелки, бутылки, пузырьки, кулёчки, всё это так замелькало перед глазами, но стакана в среди этого добра не было. Я тоже не очень-то помню, есть ли они в доме, но мне как никогда хотелось выпить из стакан. Как корова языком слизнула. Завтра пойду, куплю целую дюжину, и пусть стоят на виду. Я вернулся к кровати к матери, где стаканы стал дёргать на ней перину. Мы с Михаилом выпить хотим. И тут, при свете лампы, я увидел, что из-под её опущенных век текут слёзы. Что это вы, мама, плачете? Не из-за чего? Я случалось не такой пьяный приходил. Сегодня и выпил ты всего ничего. А у Вицика фуляры сын родился, я их с Бронкой когда-то женил. Завтра попрошу у Махалы взаймы косилку и за один день всё скошу. Я за него заявление написал, он мне даст, непременно даст. Пусть попробует не дать, сукин сын. Я всё стоял над матерью, с покачивающейся лампой в руке, а у неё из глаз всё сильнее текли слёзы. "Не плачь, дима", сказал я. "Что с матерью, отец?" Я повернулся к отцу, лампа калохнулась, и из неё в горницу словно вырвалось пламя. На миг стало темно и снова посветлело. "Поставь дьявол лампу, ещё спалишь дом". Отец поднял голову, И в его глазах тоже блеснули слёзы. Он утёр их ладонью. Плачети, что Михаил приехал? Михаил он, а может и не Михаил, сказал отец. Один только Бог знает. А зачем Богу знать, кто Михаил, кто не Михаил? Я знаю, что я Шимик. Вы знаете, что вы отец. А Михаил, что он Михаил? Каждый сам лучше Бога знает, что он вчера родился, чтобы одному Богу за него знать, кто он. Хоть бы я и не хотел шимиком быть, ничего об не вышло. Пьяный напьюсь, а всё равно знаю, кто я такой, потому как никто другой мною быть не захочет. Надо было бы только тебе, Михал, написать, что приедешь. Видишь, теперь они плачут. Не приехал он. а на его привезла кто жена его что ли так у тебя жена есть почему молчал мы бы хоть поздравление послали желаем молодожёнам всего того что зовётся счастьем или пусть солнце освещает ваш совместный жизненный путь или счастья вам здоровья, благополучия и первенца сына. Даже придумывать не надо, можно на почте выбрать. Яська начальница только спросит, какой у тебя пятый номер, второй, а который подешевле. Но тебе бы я самую дорогую послал. А может, ты писал? За столько лет и забыть не трудно. Эх. Непременно надо выпить. Отец с матерью пускай плачут, такая у них обязанность, а наша обязанность выпить и не обращать внимания. Я с ними живу, они меня каждый день видят, а то же бывает, плачут. Отца-то нет, мать. А тебя вон сколько не было. На столе как раз стояла та самая жестяная кружка, я её ополоснул. Ты из кружки пей, я могу и из бутылки. А завтра выпьем из стаканов. Я налил ему побольше, себе оставил поменьше. Ну, твоё здоровье, за то, что приехал и нас не забыл. Я уже поднёс бутылку к губам, но тут вдруг отец вскочил и накрыл кружку рукой. Ты что, ещё напоить его хочешь, Анчихрист? Совести у тебя проклятия нет. Не видишь пьянь какой он? А какой? Он мой брат. Я стукнул бутылкой об стол, аж водка выплеснулась из горлышка. Скажи, Михал, что ты мой брат. Я схватил обеими руками его голову и запрокинув, притянул к себе. На меня смотрели почти невидящие, остывшие глаза. Ты мой брат, был и всегда будешь. Тут и мать приподнялась на постели и стала его просить: "Скажи что-нибудь, Михось, скажи, сынок, что у тебя болит, что у него болит его дело". Набросился я на ни в чём не повинную мать: "Здесь он приехал и радуйтесь". Да как он приехал, так и сидит и ни слова. Отец встал со скамеечки и пошёл было к вёдрам с водой. но с полдороги повернул обратно к матери, потом снова повернул и пошел словно с косой по полю, сам не зная куда. Чего-то она там. Да что она? Вроде здесь ему будет лучше. Михал. Михась, мы его спрашиваем. А он как язык проглотил. Матери, отцу не скажешь? Даже дерево дереву скажет. Тварь твари. А человек хоть с землей у себя под ногами поговорит, когда больше не с кем. Как жить молчком? Выпейте, отец. Я сунул ему кружку прямо в руки, которую он как-то беспомощно держал перед собой, словно не знал, куда их девать. А вось, подумал я, от водки полегчает. И пускай не говорит, не надо, мы с ним говорить будем. Вскоре после этого мать умерла, и не столько от болезни, сколько с горя, извела себя, плакала и плакала, и все. «Мехась, сыночек, Михась, что тебе?» А после ее смерти и отец сдал. Бывало, не слышал, что ему говорят, словно всем своим нутром прислушивался к тому миру, куда отошла мать. Так что всё свалилось на меня. Хоть бы собаку он или михал покормили. Нет, сидели себе один на скамеечке где-нибудь возле плиты, другой на лавке и ждали, когда я вернусь из гмины. Я даже подумывал не уволиться ли, потому что уж рук не хватало на всё. Ещё сразу после смерти матери соседки немножко помогали. Одни иногда сготовит, другая горницу подметёт, та постирает, а эта хоть придёт и нас пожалеет. Но когда материна смерть отдалилась, то и они перестали заглядывать. А с другой стороны, мне было немного жаль уходить из гмины. Худо бедно, а пару злотых первого числа принесёшь, хотя бы на соль, сахар или кусок колбасы. Но как-то сразу после Пасхи приехал ревизор из повета, и председатель маслянка водил его по комнатам. Тут дорожный отдел, здесь налоговый, здесь страховой, плановые поставки, межва антыс, винярский, панна крыси, панна ядзе. А я в аккурат ел свечёные яйца. Так уж повелось у нас в gminie, что служащие приносили с собой второй завтрак а коптьёва у борщится даже чай заваривала злотый за стакан ну и я тоже когда было чего из дома взять чтобы не отставать от других не с голоду конечно голоду я был привычный мог 3 дня не есть разложил я эти свечёные яйцы на газетке на письменном столе сижу и луплю Одно было в красный цвет покрашено, другое — в зелёный. И тут они вошли. «Что, Петрушка, свечёные яйца едите?» Не то спросил, не то поддел меня маслянка, а тот из повета рожу скривил. «Свечёные?» И продолжаю лупить. «Ну и как?» «Лучше свечёные, чем прямо из-под курицы?» Опять маслянка. На мой вкус лучше, а для кого не лучше, тот пускай не ест. Ха! Сколько же вы этих яиц осветили, что дома не можете съесть и приносите в гмину? 60 штук. Гмина не костёл, петрушка, рявкнул маслянка злой как пёс. Так я ж не свечу, а ем. Он ничего больше не сказал. но я чувствовал, что он мне этих свеченных яиц не простит. Вдобавок разговор был при ревизоре из Повета. Видно, я его здорово разозлил, потому что он и другим стал заглядывать в рот. Антос ел хлеб с сыром, а ведь ни хлеб, ни сыр к Богу отношений не имеют, разве что говорится, хлеб наш насущный, но и верующие и неверующие одинаково едят. А он прицепился к Антесу: "Эванс, сколько кусков, небось, целый час будете есть, а положено 15 минут?" А через несколько дней вызвал меня к себе и, хоть мы давно были на ты, говорит: "Чересчур много пьёте, Петрушка, пора кончать". Меня так и затрясло. Было бы что-нибудь под рукой, я бы ему башку проломил. Но на столе только чернильница стояла и деревянная промокательница. Что этим сделаешь? Ты мне не выкай, мать твою, так. Шимиком меня звать, коли забыл. А пью я на свои. Думаешь, мне невдомек, что тебя зацепило? Пьянство тут ни при чем. Ты, что ли, не пьешь? Мало тебя видели пьяного, как свинья. Тоже мне шишка, председатель. А в окупацию ты что делал? В партки клал? И через неделю у меня уволили. Вовсе не испьянство, как маслянка мне пытался внушить. Я тогда уже меньше пил. Свечёные яйца его напугали. Хотя, может быть, он, как и я, больше всего такие любил, только чистил их под перины. Ты да ещё мальца выставлял караулить перед хатой. Вроде бы тот играет, а сам глядит, не идёт ли кто. И вдруг увидел, что за казённым столом государственный служащий, как ни в чём не бывало, свечённые яйца ест. Так ему почудилось, не яйца это, а гранаты. Да, он боялся не только свечённых яиц, всего боялся. И уж не приведи Господь, при нём вздохнуть, Боже мой. Сразу делался красный, как упырь, и как бы мог запихал бы человеку вздох этот обратно в рот. После работы у себя в хате вздыхайте, а здесь гнино, вы мне тут суеверий не разводите. А ведь иные часом забывшись, вздыхают. Лёгче от слов отвыкнуть, от мысли, чем от вздохов. Но такой уж этот маслянка был человек. Он уже сколько лет прошло, как я начал строить склеп, но он всё ещё ходил в председателях. А тут понадобилось мне 8 центнеров цемента, как мель подсчитал. С запасом. Один лишний всегда пригодится, хотя бы пару ступенек сделать, чтобы не спрыгивать с гробом вниз. Я бы мог краденый цемент купить. И на что другое, возможно бы купил? только не на склеп. Первым делом я пошёл в кооператив. Цемент там был, но требовался наряд из гмины. Пошёл в гмину. Они наряды дают, но надо заявление написать. Я пишу. А на что пойдёт этот цемент, спрашивает девушка, которой я заявление отдал. С виду ей лет 20, глаза большие, голубые, мне показалось симпатичные, носик только чересчур вздёрнутый. Ну в такие годы и со вздёрнутым хорошо. Склеп надумал строить, говорю. Склеп? Она чуть не прыснула, даже голову отвернула, вроде бы просто так куда-то посмотрела. Потом вытащила из стола какую-то бумагу и начала водить пальцем. На что я имею право получить? На дом, свинарник, коровник, конюшню, а вин Под силос, под навоз, на разведение кроликов, птицы, лисиц, нутрий, на теплицу под овощи, под цветы, в горшках срезанные. Вон, про хризантемы даже написано, обрадовалась. Но склепа там не было. Тогда она спросила у сотрудника, который сидел в углу у окна. — Пан Владок, есть какое-нибудь распоряжение насчет выдачи цемента на склеп? А кто собрался помирать? Гражданин тот тупо посмотрел на меня, пожал плечами. Что ж мне делать, спросил я. Девушка даже улыбнулась, но развела руками. Надо бы к председателю сходить, а он здесь? Здесь, ну, занят. Я подожду. На это отозвался пан Владок. Если занят, будет занят уж до конца. Да я здесь когда-то работал давно, сказал я. Тут в этой комнате был налоговый. Вас ещё тогда не было и столов не было таких. Пану Владуку, похоже, стало неловко. Девушка опустила голову. Попробую спрошу. Посмотрела на меня уже не козённым взглядом, поднялась и вышла.